«Нам нужны наличные». Голос Джейка звучал сухо, по-деловому. «Что?» Эдди с трудом оторвал глаза от Сюзанны. «Наличные», — повторил Джейк. «Никто не будет брать чек, даже банковский чек, если он выписан 13 лет тому назад. Особенно на миллионы долларов». «Откуда ты знаешь об этом, сладенький?» — спросила Сюзанна. Джейк пожал плечами. Нравилось ему это или нет? По большей части нет». Он был сыном Элмера Чемберса. Элмер Чемберс никоим образом не мог считаться хорошим парнем. Роланд никогда не назвал бы его частью белизны. Его коллеги, менеджеры национальных телевизионных каналов знали, что в устранении конкурентов с ним мало кто мог потягаться. «Большой охотник за гробами Тивилэнди», – подумал Джейк. Может, и несправедливый вывод, но Элмер Чемберс обычно играл по своим правилам и справедливость в их перечне не значилась. А он, Джейк, был сыном Элмера и не забыл лица своего отца, хотя временами об этом сожалел. «Наличные, конечно же, наличные!» Эдди нарушил затянувшуюся паузу. «В таком деле нужно выкладывать на стол наличные. Если и будет чек, нам придется обналичить его в 1964 году, а не в 1977 Уложим их в большую спортивную сумку Сюзи, в 1964-м были большие спортивные сумки? Не бери в голову, неважно Уложим деньги в сумку и перенесем в 1977-й Не в тот день, когда Джей купил Чарли Чучу и книгу загадок Но достаточно близкий До 15 июля, напомнил Джейк Само собой После 15 мы лишь обнаружим, что Балазар убедил Тауэра продать пустырь Так что мы останемся с деньгами в сумке, большим пальцем в заднице и глупой улыбкой на лице. Опять все помолчали. Должно быть, рисовали себе этот очень уж живой образ. И теперь первым заговорил Роланд. У вас все получается очень просто. И действительно, почему нет? Для вас троих идеи перемещения из этого мира в ваш мир с его такси, небоскребами и фотографиями выглядят такой же естественной, как для меня поездка на муле. И на то есть причина. Каждый из вас прошел через одну из дверей, а Эдди в обоих направлениях, как в этот мир, так и в свой. Должен тебе сказать, что возвращение в Нью-Йорк особой радости мне не доставило. Слишком много стрельбы. Не говоря уже об отрезанной голове моего брата, катающейся по полу кабинета Балазар. Добавил он про себя. Как и мне переход через дверь на голландском холме, вставил Джейк. Роланд кивнул, как бы соглашаясь с их доводами, но оставаясь на прежней позиции. «Всю мою жизнь я принимал за истину слова, которые ты произнес при нашей первой встрече, Джейк. Произнес, когда умирал». Джейк, побледнев, уставился в землю. Ему не хотелось об этом вспоминать. К счастью, воспоминания заметно стерлись, и он знал, что не хочется того и Роланду. «Оно и понятно», — подумал он. «Конечно же, не хочется тебя вспоминать. Ты позволил мне упасть. Ты позволил мне умереть». «Ты сказал, что помимо этих есть и другие миры», — продолжил Роланд. «И они есть. Нью-Йорк при его множестве временных интервалов, куда мы можем попасть, всего лишь один из них. И Роза — единственное объяснение того, что нас вновь и вновь тянет туда». Я в этом не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в том, что Роза, пусть я не понимаю, как такое может быть, и есть темная башня. Или башня, или... Или другая дверь. Та самая, что приводит непосредственно в темную башню. Роланд кивнул. Эта мысль все чаще приходит мне на ум. В любом случае, Мэнни знали обо всех этих мирах и по-своему посвящали им свои жизни. Они верили, что Тадаш... Ментальный прыжок – самый святой из всех ритуалов и самое блаженное из всех состояний. Мой отец и его друзья с давних пор знали о хрустальных шарах. Я вам это говорил. И мы уже пришли к выводу, что радуга Мерлина, ментальный прыжок и эти магические двери, скорее всего, действуют одинаково. Куда ты клонишь, сладенький? Я просто напоминаю вам, что мое путешествие очень долгое. Из-за изменений, которые произошли со временем, из-за размягчения времени, которое вы все почувствовали, я иду к темной башне уже больше тысячи лет. И иногда перепрыгиваю через поколения столетия, как морская чайка, перепрыгивая с гребня одной волны на гребень другой, лишь чуть замочив лапки. И за все это время нигде и никогда я не видел дверей между мирами, пока не набрел на них на берегу Западного моря. Я понятия не имел, что они из себя представляют, хотя, как я вам говорил, кое-что узнал о ментальном прыжке и магических кристаллах. Роланд обвел взглядом свой котец. Вас послушать так получается, что в моем мире столько же магических дверей, сколько в вашем, он запнулся. Самолетов и автобусов. Это не так. Сейчас мы находимся не там, где ты странствовал раньше. Напомнила ему Сюзанна, мягко коснулась пальцами его сильно загоревшего запястья. Мы более не в твоем мире Ты сам это сказал В той вариации топики, где Блейн Моно Окончательно рехнулся Согласен, кивнул Роланд Я только хочу донести до вас простую мысль Эти двери, возможно, встречаются гораздо реже Чем вы себе это представляете А теперь речь идет не об одной двери А о двух Дверях, которые необходимо нацелить на определенное время Как нацеливают револьвер Я целюсь не рукой Подумал Эдди и по его телу пробежала лёгкая дрожь. «Если смотреть в таком ракурсе, Роланд, действительно возникают сомнения, а есть у нас хоть один шанс?» «Что же нам тогда делать?» – спросил Джейк. «Возможно, я смогу вам в этом помочь». Ответил ему незнакомый голос. Они все повернулись, только Роланд безо всякого удивления. Он заметил появление незнакомца где-то на середине их разговора, но посмотрел на него с интересом. И одного взгляда ему хватило, чтобы понять, незнакомец или из мира его новых друзей, или из местных. «Кто ты?» – спросил Эдди. «Где твои друзья?» «Откуда ты?» – спросил Джейк. Его глаза радостно сверкали. Из-под расстегнутого на груди черного плаща незнакомца виднелась черная рубашка с воротником-стойкой. Его длинные седые волосы торчали во все стороны, словно в испуге. На лбу виднелся шрам в форме буквы «Т». «Мои друзья по-прежнему в маленьком лагере вон там». Он указал на леса. «Сейчас я зову Калья Бринстерджес своим домом. Раньше звал так Детройт, штат Мичиган, где работал в ночлежке для бездомных. Варил суп и проводил заседания анонимных алкоголиков. Хорошо знал, что им надо говорить. А до того короткое время жил в Топике, штат канзас Он заметил, как при последних словах троица молодых людей посмотрела на него с новым интересом. До тупики в Нью-Йорке, а еще раньше в маленьком городке Салем-Слот в штате Мэн.